Глава 22. Рассказ графини Рацки. Сознание возвращалось к графине совершенно не так, как Джимми Тесайгеру. Сей процесс в данном случае происходил много дольше, и притом бесконечно более артистическим образом. А артистическим его назвала «бандл», проявившее ревностное усердие в помощи болящей, в основном состоявшее в применении холодной воды, на каковой графине немедленно отреагировало, проведя белой трепетной ручкой по мраморному челу и что-то едва слышно пробормотав. В такой-то ситуации в библиотеке появился Билл, наконец освобождённый от возни с телефоном и докторами, Тут же с точки зрения бандал, сделав из себя самого жалкого идиота. Наклонившись к графине с озабоченным и даже встревоженным лицом, он обратился к ней с целой чередой абсолютно дурацких предложений. Прошу вас, графиня, лежите, всё в порядке. Действительно всё в порядке. Не пытайтесь заговорить, вам станет хуже. Просто лежите и не двигайтесь. И через минуту всё пройдёт. Сознание полностью вернётся к вам. Не говорите ничего, пока не почувствуете себя полностью хорошо. Подождите, закройте глаза и полежите спокойно. Через минуту вы всё вспомните. Выпейте воды. Выпейте бренди. Это зяли лучше всего. Бандл, тебе не кажется, что капелька бренди Бил ради бога, оставь её в покое, жёстко проговорила мисс Брэнд. С ней ничего не случится. И опытной рукой ещё раз облила холодной водой роскошный макияж на лице графини. Та вздрогнула и села с куда более осмысленным выражением на лице. — Ах! — пробормотала она. — Теперь все в порядке. — Да, все в порядке. — Подождите, — еще раз посоветовал Билл. — Помолчите до тех пор, пока все окончательно не пройдет. Графиня поплотнее закуталась в складке своего весьма прозрачного неглиже и пробормотала. — Сознание возвращается ко мне. Да, возвращается. Она посмотрела на собравшихся вокруг нее людей. Вот может выражение, читавшееся на их лицах, показалось ей лишённым сочувствия. И оказавшись в подобной ситуации, Радски улыбнулась тому лицу, которое выражало совершенно противоположные чувства. "Ах, мой большой англичанин", произнесла она крайне негромко. "Не расстраивайтесь, со мной всё в порядке". "О, слава богу. Но вы не ошиблись", с тревогой в голосе проговорил Бил. "Ни капельки" Радски самым успокоительным образом улыбнулась ему. У нас венгров нервы из стали. Выражение крайнего облегчения скользнуло по лицу Айверсли, сменившись выражением фатаватым, за которое Бандл искренне захотелось пнуть его. Выпить воды, холодным тоном посоветовала она. Графиня отказалась пить воду, и Джимми, испытывавший к попавшей в беду красотке больше сочувствия, предложил ей коктейль. На подобное предложение графиня отреагировала положительно. Ну а, употребив коктейль, обвела присутствующий куда более бодрым взглядом. «Расскажите мне, что здесь произошло?» — решительным тоном потребовала она. «Мы надеялись на то, что именно вы расскажете нам об этом», — проговорил суперинтендант Баттл. Графиня бросила в его сторону дерзкий взгляд, словно впервые обратив внимание на этого рослого и спокойного человека. — Я заходила в вашу комнату, начала бандл. В постели вас не было, в нее вообще никто не ложился. Она остановилась, с осуждением посмотрев на графиню. Та зажмурила глаза и медленно кивнула головой. Да — Да-да, теперь я все помню. — О, это было ужасно! Она поежилась. — Вы хотите, чтобы я все рассказала вам? Супериндент Баттл промолвил. — Будьте добры, в то же самое мгновение... Как не кстати встрявший Билл сказал «Конечно, только если вы хотите этого». Графиня по очереди посмотрела на них обоих, и партию выиграл спокойный и властный суперинтендант Баттл. «Я не могла уснуть», — начала Рацки. «Этот дом, он угнетал меня. Я была взведена вся на нервах, чувствовала себя, как вы говорите, кошкой на раскаленных кирпичах». Тут я поняла, что в таком состоянии мне бесполезно ложиться. Я принялась расхаживать по комнате. Я читала, однако оставленные в моей комнате книги не особенно заинтересовали меня. Я подумала, что нужно сойти вниз и найти что-нибудь поинтереснее. Совершенно естественное желание, прокомментировал Билл. Насколько мне известно, такое нередко случается, заметил Баттл. И как только эта идея пришла мне в голову, я вышла из комнаты и направилась вниз. В доме было очень тихо. Простите меня, перебил её сюперинтендант, быть может, вы сумеете намекнуть на время, когда всё это происходило? Я никогда не слежу за временем с чувством собственного превосходства, проговорила графиня и продолжила свой рассказ. В доме было очень тихо. Можно было бы услышать, как пробежит мышь, если бы только таковые здесь водились. Я спустилась по лестнице, очень тихо. Очень тихо. Естественно, мне не хотелось будить прислугу, укоризненно проговорила графиня. И вот я пришла сюда, зашла в этот угол и начала искать на полках подходящую книгу. И вы, конечно же, включили свет? Нет, я не стала этого делать. Видите ли, при мне был маленький электрический фонарик. Я осветила им на полке. Ага, проговорил суперинтендант. И тут, драматическим тоном продолжила графиня: Я что-то услышала, какие-то глухие шаги, кто-то украдкой шел. Я выключила фонарик и прислушалась. Шаги все приближались, крадущиеся, жуткие шаги. Я спряталась за ширмой. И вот открывается дверь и включается свет. Мужчина, грабитель, оказывается, в комнате. Да, но я, начал было-то Сайгер, на ногу его наступила большая ступня, и осознав, что таким образом суперинтендант Баттл делает ему намек, Джимми заткнулся. Я едва не умерла от страха, продолжила графиня. Я старалась не дышать. Человек этот минуту прислушивался, а потом той же шуткой, крадущийся поступь, Джимми снова открыл рот для протеста и снова закрыл его. Подошёл к окну и выглянул наружу. Он постоял там пару минут, а потом вернулся к двери, выключил свет и закрыл дверь. Я в ужасе. Он в комнате. Он ходит украдкой, а вокруг темнота. Ах, как ужасно это было. Что если он в потёмках наткнётся на меня? Ещё минута, и слышу он снова у окна, а потом тишина. Я надеюсь, что он вышел наружу. Проходят минуты, и я не слышу нового звука. Я почти уверена в том, что он ушёл, и я уже готова включить свой фонарик и выглянуть из-за ширмы, когда престимо всё началось. Что же? Ах, ну это было ужасно. Никогда, никогда я этого не забуду. Эти двое мужчин пытались убить друг друга. Ох, как это было страшно. Они кружились по комнате, повсюду трещала мебель. Я думал, ещё что-то закричала женщина, но это было не в комнате, а где-то снаружи. Преступник не говорил, охрипел, такой у него был грубый голос. "Пусти, понял, пусти!" А второй был джентльмен. Он говорил голосом культурного англичанина. "Джими раствел" «И по большей части сквернословил», — продолжила графиня. «Несомненно, джентльмен», — подтвердил суперинтендант Баттл. «А потом вдруг вспышка», — продолжила графиня. «Вспышка и выстрел! Пуля попала рядом со мной в книжный шкаф!» «Я, наверное, тогда я и потеряла сознание». Она посмотрела на Билла. Взяв графиню за руку, тот погладил ее и проговорил. «Бедняжка, какое ужасное переживание!» тупой идиот, подумала банда. Суперинтендант Батл быстро и бесшумно подошёл к книжному шкафу, находившемуся чуть прочь от ширмы, наклонил голову, разглядывая пол, наконец нагнулся и подобрал что-то с пола. Это была не пуля, графиня признался он, а гельзен, гельзен с патроном. С какого места вы стреляли, мистер Тэсгер? Джимми остановился возле окна. Насколько я представляю, примерно отсюда. Суперинтендант Батл стал на это место. Правильно, согласился он, уставив гвиз затлетит в прай назад. Калибр 455, так что не удивлён тем, что графиня в темноте приняла гвильзу за пулю. Она попала в книжный шкаф всего в фути от неё. По уля же с рикошетила от оконной рамы и завтра мы найдём её снаружи, если только её не унёс в себе ваш недавний противник. Джимми печально покачал головой и скорбно заметил: Боюсь, что Леопольд не покрыл себя славой. Графиня посмотрела на него с самым лесным вниманием. Ваша рука, воскликнула она. Она перевязана, значит, это были вы. Ты Сайгер картинно поклонился. Рад был услышать, что являюсь обладателем культурного английского голоса. И заверяю вас, что если бы мог заподозрить присутствие дамы, то безусловно воздержался бы от ряда выражений. Я ничего такого не поняла. поторопилась с объяснениями графиня. Хотя в детстве у меня была английская гувернантка, но это не те слова, которыми она стала бы учить вас, согласился Джимми. Она всё рассказывала вам про пироа вашего дяди и про зонтик племянницы садовника. Знаю я этих учительниц и их повадки. Но что произошло? спросила графиня. Вот что я хочу узнать. Я требую знать, что здесь случилось. В наступившем молчании все посмотрели на суперинтенданта Баттла. «Все очень просто», — кротко проговорил он. «Попытка ограбления. У сэра Стэнли Дигби украли какие-то политические документы. Ворам едва не удалось скрыться с ними, однако благодаря этой молодой леди, — он указал на Лорен, — они не сумели этого сделать». Графиня бросила косой взгляд на девушку, достаточно странный взгляд. «Неужели?» — холодным тоном проговорила она. "А она казалось здесь благодаря чрезвычайно удачному стечению обстоятельств", с улыбкой проговорил суперинтендант Батл. Графиня вздохнула, снова полуприкрыла глаза ресницами и пожаловалась: "Как это ни странно, я всё ещё ощущаю чрезвычайную слабость". "Ну, конечно же", воскликнул Билл. "Позвольте мне проводить вас наверх, в вашу комнату. Бандл поможет вам". "Это очень любезно со стороны леди Эйли". проговорила графиня: "Однако я предпочла бы побыть в одиночестве. На самом деле со мной всё в порядке. Быть может, вы просто поможете мне подняться по лестнице?" Поднявшись на ноги, она оперлась на руку Била и вышла из комнаты. Бандл проводила их до лестницы, но поскольку графиня вновь довольно резко уверила её в том, что с ней всё в порядке, не стала подниматься с ними. Однако, провожая взглядом изящную фигуру графини с помощью Била, неспешно поднимавшейся по лестнице, Из Брэнд вдруг застыла, напрягая всё своё внимание. И не глядя в графини, как уже упоминалось было, довольно прозрачным и представляла собой тонкую оранжевую вуаль, и под нею, под правой лопаткой, радски бандл заметила небольшую чёрную родинку. Подавив восклицание, девушка повернулась обратно к двери библиотеки, из которой как раз выходил суперинтендант Батл следом за Джими и Ларэн. Вот, проговорил он, и я запер окно и приставил к нему снаружи часового. Теперь я запру двери и заберу с собой ключ, а завтра утром мы займёмся тем, что французы называют следственным экспериментом. Да, леди Элен. Что у вас? Суперинтендант Батлля должна немедленно поговорить с вами. Немедленно? Ну что же, я не весть, откуда вдруг объявился Джордж Ломакс вместе с доктором Картрайтом. А, вот ты где, Батлль. Что ж, вы имеете возможность обрадоваться. С Орурком ничего страшного не произошло. Я никогда не предполагал, что с мистером Орурком может произойти нечто худое, проговорил Батл. Я сделал ему укол сильнодействующего средства, проговорил доктор. Завтра утром он проснётся в полном здравии, разве что голова может болеть, а может и не болеть. А теперь, молодой человек, позвольте мне посмотреть на ваше пулевое ранение. Иди сюда, сестрица, обратился Джимми к Клорен, подержав её тазик или мою руку. Удиж свидетельница и мук сильного мужчины. Сама знаешь этот фокус. Джимми и Лорен и доктор вышли, а Бандел всё продолжал бросать полные муки взгляды в направлении суперинтенданта Батла, пришпиленного к месту Джорджу. Терпеливый суперинтендант дождался того момента, когда в красноречии Ломакса появилась прореха и немедленно воспользовался ею. Я делась бы знать, сэр, не могу ли я перемолвиться парой слов с сэром Стэнли в маленьком кабинете в этом конце дома. Безусловно, заявил Джордж. Конечно же, сейчас схожу и приведу его. И он поспешил по лестнице наверх. Батл немедленно пригласил Банду в гостиную и закрыл за ней дверь. Итак, леди Элин, что у вас? Постараюсь рассказать вам так быстро, насколько это возможно, однако история моя длинна и сложна. И Бандл со всей возможной точностью рассказал о своем знакомстве с клубом «Семь циферблатов» и о своих недавних приключениях в нем. Когда она закончила, суперинтендант Баттл долго вздохнул, единственный раз отставив в сторону свою деревянную невозмутимость. — Удивительная история, — заметил он. — Удивительная история. Я ни за что не поверил бы в то, что такое вообще возможно, даже в вашем исполнении, леди Элен. Мне следовало бы лучше знать вас. Но вы сами дали мне этот намёк, суперинтендант. Это вы посоветовали мне обратиться к Биллу Эверсли. Таким людям, как вы, леди Элен, давать намёки опасно. Мне и в голову не приходило, что вы способны зайти так далеко. Но всё уже закончено, суперинтендант, и моя смерть не оттекчает вашу совесть. Пока ещё нет, суровым тоном произнёс Батл. Недолго постояв в раздумье и прокручивая в памяти события, он наконец произнёс: "Не могу даже представить себе, что думал мистер Тисайгер, позволяя вам подобную авантюру. Он узнал о моём поступке только потом", пояснила Барн. Я же не полная дура, суперинтендант. И потом он целиком ушел с заботой о мисс Уэйт. — Вот как! — удивился суперинтендант. Увы и ах! Он чуть подмигнул Бандл. — Должна быть, леди Эйлин, мне придется отдать вас под опеку мистера Эверсли. — Билла? — с полным пренебрежением произнесла Бандл. — Однако, суперинтендант, вы еще не слышали окончания моей истории. Женщина, которую я видела там, Анна... номер один. Да, это самое первое и есть графиня Рацки». И она торопливо изложила ему описание об нарушении родинки. К удивлению, Бандл, суперинтендант только хмыкал и гмыкал. «Родинка не может служить существенной уликой леди Эллен. У двух женщин вполне может найтись похожая родинка. И следует забывать, что графиня Рацки пользуется в Венгрии широкой известностью. Тогда мы имеем дело не с подлинной графиней. Уверяю вас, это та же самая женщина, которую я видела там. Потом, что она делала сегодня, при каких обстоятельствах мы ее нашли. Не думаю, что она на самом деле теряла сознание. Но я бы так не сказал, леди Эллен. Пустая гильза, ударившаяся в находящийся рядом шкаф, способна до полусмерти испугать любую женщину. И все же, что она делала в библиотеке? За книга не ходит с карманным фонариком. Батл почесал щеку, явно не испытывая желания говорить, и начал расхаживать взад и вперёд по комнате, очевидно в поисках решения проблемы. Наконец он повернулся к девушке. Значит так, леди Элин, я склонен верить вам. Поведение графини действительно внушает подозрение. Я понимаю, это не хуже вас. Более того, оно весьма подозрительно. Однако нам приходится вести себя осторожно. На мне нужны никакие неприятности во взаимоотношениях с венгерским посольством. Надо иметь основания для полной уверенности. Понимаю. Если вы будете уверены, есть и кое-что ещё. Во время войны, леди Элен, был большой шум по поводу засланных немцами шпионов, на которые мы не обращали внимания. Всякие настырные умники писали об этом в газетах. но мы молчали, пропуская мимо ушей всякую ругань и оставляли всякую мелюзгу в покое. Почему? Да потому что рано или поздно благодаря им мы вышли на главного, на того, кто возглавлял сеть. То есть вы хотите сказать, пока ничего такого, леди Элин, но пока запомните следующее. Я знаю всё о графине И хочу, чтобы её оставили в покое. А теперь печальным тоном закончил суперинтендант Батл. Мне нужно придумать что-то такое, что можно сказать Сэру Стэнли Дигби.